Глава 21. Из дневников капитана второго ранга РИФ МП Беклимишева. 21.04.1903 года. 0 часов на 0 минут. Курс 264. РДП 6 узлов. Облачность отсутствует. Туман отсутствует. Осадки отсутствуют. Ветер слабый. 200. До Гибралтара осталось 12 миль. Лодкам все-таки удалось, пользуясь темнотой и спрятав перископы и РДП в кельватерной струе Смоленска, продышаться и полностью зарядить батареи. Через 2 часа вполне изготовленными войдем у Гибралтарский пролив. Моим приказом во избежание возможных столкновений с надводными судами Пролив будем проходить на безопасной глубине, которая утверждена мною в 15 морских саженей. Пойдем по счислению, а также и ориентируясь на шумы винтов Смоленска и катамаранов. По расчету нам потребуется 8 часов, чтобы на 8 узлах, пройдя 32 мили против течения, выйти наконец в Атлантический океан. Там, полагаю, такой сутолоки, как в Средиземном море, быть уже не должно бы. На этом первый этап похода, наиболее сложный с точки зрения судоводителя-подводника, останется позади. Переход «Атлантика» к мысу Доброй Надежды особой озабоченности у меня не вызывает. Лишь бы машины пребывали в исправности. Впрочем, даже если с ними произойдет поломка, то имея в виду прогноз погоды, предоставленный Георгием Андреевичем Найденовым, Ремонт вполне посильно произвести силами экипажей нашего отряда. Запасных частей и механизмов еще на три лодки хватит. Не перестаю удивляться, каким образом удалось ему составить настолько точное предсказание погоды на столь длительный срок для столь разных мест планеты. Неужели же он действительно вхож в сферы горния, Непостижимо. Опасаюсь только привыкнуть к хорошему. Устойчивой радиосвязи со штабом нет уже от Мальты. Если случится задержка какая, и график перехода будет нарушен, без надежного прогноза двигаться дальше я просто не имею права. Слишком велик риск. Ведь штурмонам наши прокладывают курс на основе этого прогноза, с учетом силы и направления предсказанных ветров придется в таком случае снова запрашивать инженера найденного по телеграфу чего хотелось бы избежать 06 часов24 минуты курс 258 пп 4 узла глубина 15 саженей идем в кильваерее смоленска ориентируясь шумоеленгатором до выхода из пролива 20 миль 11 часов 15 минут, курс 245, РДП 6 узлов. Облачность отсутствует, туман отсутствует. Осадки отсутствуют. Ветер умеренный, зюйдвест. Вот уж случилось понервничать. Но прошли гладенько, по прямой. Через турецкие проливы ходить значительно сложнее. А тут и глубоко, и широко, и недалеко. Все, геркулесовы столпы за кормой. Впереди океанский простор и никаких теснин. Идем в кельвайзерной струе Смоленска. Курс на Канарские острова. До них 970 миль. Мы оставим их с юга и, пройдя от Канары в 200 милях западнее, отвернем к югу. И уже имея на левом траверзе остров Ерро, в первый раз дозаправимся топливом в открытом море. 19 часов 42 минуты. Курс 245, КП 8 узлов. Облачность отсутствует, туман отсутствует. Осадки отсутствуют. Ветер умеренность, зюй 200. До Канар 924 мили. Корабли в исправности. Настроение прекрасное. Конструкция приборчика, обеспечивающего свободно плавающий мини постоянную глубину, начинает в общих чертах обрисовываться. Но пока есть парочка неясных деталей. 23.04.1903 года. 07 часов 14 минут. Курс 245, КП 7 узлов. Облачность сплошная, туман отсутствует. Осадки отсутствуют. Ветер крепкий с норда, в правую раковину. Килевая качка. Аристократия травит. До Канар 618 миль. 24.04.1903 года 06 часов 24 минуты Курс 245 КП 6 узлов Облачность сплошная, туман отсутствует Осадки отсутствуют Шторм с норда в правую раковину Изрядно качает Аристократия травит Стал выгонять их на вахту, на мостик Пусть там блюют До Канар 464 мили 25.04.1903 года. 13 часов 12 минут. Курс 245 КП. 7 узлов. Облачность сплошная, туман отсутствует, осадки отсутствуют, ветер очень крепкий с Норда. Келевая качка. Аристократия не травит. А морячились. На правом траве же в 100 милях остров Мадера. До Канар 234 мили. Сегодня на Раке следовало произвести замену экипажа князя Трубецкого экипажем Черкасова. Но не удается по причине сильного волнения и ветра. На завтра прогноз обещает улучшение погоды. 27.04.1903 года. 15 часов 54 минуты. Курс 180 КП, 8 узлов. Облачность отсутствует, туман отсутствует, осадки отсутствуют. Ветер легкий, зюй-зюй-двест. До Дакара 899 миль. Вчера и сегодня днем было очень жарко. В прочном корпусе вплоть до плюс 40 градусов Цельсия. Вентиляция не справляется. Сократил вахты в машинном отсеке до двух часов. После удачно прошедшей до заправки лодок топливом произвели, наконец, смену экипажей. Черкасов со своими людьми отправился обживать рака, а князь Трубецкой и его офицеры получили дозволение отдохнуть 4 дня на острове Герру в маленьком порту Рестинга. Счастливчики погрузились на Геру и ушли на восток. Остальным дозволен купание в океане под присмотром вооруженной карабинами вахты. А то еще слопают акулы, не приведи Господь. На левом траверзе в 90 милях Канарские острова. 28.04.1903 года. 0 часов 4 минуты. Курс 180 кп 9 узлов. Облачность отсутствует. Туман отсутствует. Осадки отсутствуют. Ветер легкий, зюй -зю двест До Дакара 743 мили. Хоть ночью в лодке делается дышать полегче, а вокруг буквально целый океан прохладной воды. Нет, с температурой в прочном корпусе положительно надо что-то решать. Зимой холодно до стука зубовного. Летом духота до потери сознания. Двигатели дают массу тепла. Морские воды приятно прохладные а мы же, как ваду, маемся. 29.04.1903 года. 0 часов 4 минуты. Курс 180 КП, 8 узлов. Облачность отсутствует, туман отсутствует, осадки отсутствуют. Ветер сильный с НЕ. До Дакара 536 миль. Северный ветер принес, наконец, какую-то прохладу, но разволновал океан. Аристократия решила было потравить, но с удивлением отметила, что ей уже не хочется. Но аппетит, аппетит отменный. 01.05.1903 года 0 часов 5 минут Курс 180 КП 8 узлов Облачность отсутствует, туман отсутствует, осадки отсутствуют, ветер отсутствует, штиль, мертвая зыбь – 2 балла, очень душно, баня. До Дакара 150 миль. Не к добру так парит, не к добру. Прогноз обещает шторм. 20 часов 05 минут. Курс 144 КП, 6 узлов. Облачность сплошная, туман сильный, осадки сильные. Тропический ливень. Ветер крепкий. С Веста. Дакар на левом траверзе. 130 миль. До Кейптауна 3900 миль. 02 .05 1903 года. 20 часов 5 минут. Курс 144 пп. 4 узла. Облачность сплошная. Туман сильный. Осадки сильные. Тропический ливень. Шторм с Норда. Ушли на безопасную глубину. Там переждем погоду. По прогнозу к ночи шторм должен прекратиться. До Кейптауна 3876 миль. 04.05.1903 года. 11 часов 1 минута. Курс 144 кп 7,5 узлов. Облачность сплошная, туман отсутствует. Осадки отсутствуют. Ветер умеренный норда. Уже ровно месяц, как мы в походе. Сейчас переберемся на Смоленск, на недельный отдых. Прогноз погоды на эту неделю чудесный. Отдохнем по-человечески и затем вернемся на родной рак. Там же, кстати, и экватор пересекать случится: до Кейптауна 3510 миль. На левом траверзе Фритаун в 150 милях. 13.05.1903 года. 0 часов 7 минут Курс 144 КП Ход 8 узлов Облачность отсутствует Туман отсутствует Осадки отсутствуют Ветер умеренный Зюй 200 Гринвич Меридиан Только сегодня удалось снова заменить экипаж на раке Шторм и довольно сильный Начался на сутки раньше Чем сие природное явление Предсказано прогнозом найденного Видать и на небесах ошибаются Дело-то житейское Но отпуск наш подзатянулся. Долгота 0 градусов. Широта 20 градусов зюит. Опять переехали в восточное полушарие, только уже южное. И знаменитый южный крест над горизонтом. Ничего особенного. Но вот звезды тут сияют, как орехи на новогодней елке. До Кейптауна 1895 миль. 24.05.1903 года. 0 часов 5 минут. Курс 90 кп, 5 узлов. Облачность отсутствует. Туман отсутствует. Осадки отсутствуют. Ветер очень крепкий, с ЕСЕ, постоянно усиливается. Давление стремительно падает. Нам не хватило буквально суток. Но незначительные по большей части поломки и задержки, с ними связанные, лишили нас запаса времени. До 27 градусов восточной долготы – 214 миль. 25.05.1903 года. 3 часа 10 минут. Курс 9 КП 5 узлов. Облачность сплошная, туман отсутствует. Осадки отсутствуют. Сильный шторм с ЕСЕ. До смены курса 62 мили. Волна 5-6 сажений. Лодка топ взлетает к небесам, то, скатываясь с волны, целиком зарывается в следующую. Сказал бы, что по клотик, да клотика нет. Но снова упрямо выдирается на поверхность и опять падает вниз. Находиться на мостике невозможно, нечем дышать. Три часа 30 минут. Отдал приказ лодкам погрузиться на глубину 15 саженей. Моя ошибка. Следовало погрузиться сразу и на безопасной глубине спокойно пройти на четырех узлах эту сотню миль под водой. 15 часов 10 минут. Курс 60 ПП. Ход 5 узлов. На глубине спокойно. Куда-то незаметно исчезла жара. Но люди уже измотаны духотой, взвинчены и часто происходят ссоры по мелочным поводам. До Мадагаскара 1325 миль. 26.05.1903 года. 20 часов 5 минут. Курс 60 КП 5 узлов. Облачность сплошная, туман отсутствует. Сильный дождь. Шторм с ЕСЕ. Воленс-Ноленс, батареям нужна подзарядка. Штормуем, но барометр пополз вверх. Зато Машка с Герой в полном удовольствии и благополучии. Маша отстаивается в Кейптауне и работает радиомаяком. Герасим убежал далеко вперед. Тоже радиомаячит. Но уже в Порт-Луи, что на Маврикии. Добровольцы штормуют вместе с нами. 21 час 15 минут. Курс 60 КП, 3 узла. Облачность сплошная, туман отсутствует. Сильный дождь. Сильный шторм с ЕС ЕСЕ. На лодке авария. Волной согнула лопасти левого винта. Из-за начавшейся сразу сильнейшей вибрации приходится идти на одном правом двигателе. С правым винтом тоже не слава богу. Заклинил механизм изменения шага. У африканского побережья становиться на ремонт слишком рискованно. Уж больно много лишних глаз тут ошивается. Оттенков британского флага. Надо бы нам дойти до Мадагаскара. Там места пустынные, малолюдные. Надеюсь, тамошние негры аборигены в подводных лодках не особенно разбираются. Найдем укромную бухту вдали от посторонних глаз, заменим винт. Подремонтируемся, да и люди отдохнут заодно. Пока же с трудом выгребаем три узла против ветра. А нам до Мадагаскара еще 1200 миль хромать. 30.05.1903 года. 10 часов 5 минут. Курс 60, КП, 4 узла. Облачность отсутствует, туман отсутствует. Осадки отсутствуют. Шторм с ЕСЕ. Дома Мадагаскара 856 миль. На Крабе сгорела обмотка ротора в правом электродвигателе. Скорее всего, не выдержал изоляционный лак, которым покрыта обмотка ротора. Если статор электродвигателя имеет рубашку охлаждения и не перегревается, то для ротора обдува потоком воздуха от вентилятора оказалось, видимо, недостаточно. Теперь охромели обе лодки. Неприятно, но не смертельно. Однако досадно, что у нас участились поломки. 31.05.1903 года. 5 часов 11 минут. Курс 60 КП-4 узла. Облачность отсутствует, туман отсутствует. Осадки отсутствуют. Шторм с ЕСЕ. Спал. Вдруг из носового отсека скрежет сминаемого железа. И тут же снова. И снова. Лодка кренится все сильнее. Выправилась. Диферент на нос. Лодку водит на курсе. Цапнул тужурку и как спал босиком в одной тельняшке и трусах в ЦП. Три шага всего. Дифферент на корму. Крен на правый борт. Шум, сдвигающий с палубы воды. Господи, да страшно-то как. Правая переборка. Удар. Отлетаю мячиком. Левая переборка. Как шарик бильярдный в лузу. Головой в люк центрального. Не дай бог нам нос своротило. Все сварка эта электрическая. Новомодная. Нет, чтобы проклепать, как у нормальных. «Первым. Осмотреться в отсеке. Где рапорт? Что там у вас, черт возьми?» «Течи нет, Вашск болродия И тут же доклад от Чернышева с носовых горизонтальных. Носовые роли глубины заклинило на всплытие. Намертво заклинило Вашск Балродия. «По случаю тревоги обращаться ко мне, командир». «Понял, пингвин андалузский». «Есть обращаться, командир». «Всех касается». Когда, наконец, мне кто-нибудь доложит, что с рулями? Про то, что рули заклинило, я уже слышал. Почему заклинило? От перископа доклад Черкасского. В перископ рули не просматриваются. Разрешите подняться на мостик, командир? Явите, милость, Михаил Борисович. Да не забудьте принайтовиться там. Уж не лихать че. А то смоет вас за борт, и где я потом толкового минного офицера возьму? Минут через десять, прихватив с собой десяток ведер свежей океанской водицы, Мичман, мокрый как Нептун, спустился в ЦП с рапортом. Наблюдал носовые рули, сложены, как ушки у спаниеля. Но потянуть не должны, командир. А вот ничего хорошего. Снова авария. Штормом искорежило один за другим рули глубины, как будто они пластилиновые, а не стальные. «Амбец котенку!» Отпогружались. 07.06.1903 года. 7 часов 5 минут. Дождь. Ветер свежий, съе. Лежим в дрейфе в надводном положении у западного берега маленького острова Нусиманица, что у южной оконечности острова Мадагаскар, спрятавшись за ним от ветра. Подошли к нему 20 минут назад. Судя по карте, островок окружен коралловым рифом, и если не найдем прохода к острову, Придется искать иное место для ремонта. Отправил людей на катере со Смоленска для поиска прохода в рифе. Часа за два управятся с задачей, надеюсь. Так себе островок на первый взгляд. Можно сказать, никудышный вовсе. Зарос кустарником, лесок пальмовый просматривается, занесен изрядно песком, воды нет. Видны лодки на берегу, да какие-то туземные хижины, сотни три. И здесь люди живут. 10 часов 12 минут. Вернулся катер. Проход в рифе отыскали. Лодки вполне пройдут почти к самому берегу. А вот Смоленску и Саратову придется на горях кабель 10-15 от острова постоять. С их осадкой, да еще в Грузии, ближе никак подойти невозможно. Принял пока решение ремонтироваться прямо на этом острове. Иного места искать что-то не хочется. Люди вымотаны до предела. Состояние машин внушает изрядное подозрение. Морские торговые пути проходят при приличном отдалении. Так что вряд ли кто обеспокоит из нас здесь. Но у берега песчаная плотная. От добра добра не ищут. Встанем у бережка, допримемся за ремонт. А тут и вождь аборигенский со свитой на своих катамаранах к нам припожаловал. Дипломатический визит изволили сделать. Оказался он образованный человек и родовитый аристократ, этот негрский вождь, знаток португальского языка почему-то. И где только нахватался. Викторов Алексей Иванович, судовой врач скраба, тоже португальский владеет в известной степени. Так что удалось друг друга понять с пятого на десятое. Живут местные жители рыбной ловлей, держат какой-то скот и огородничают немного. С голоду не пухнет, но отнюдь не роскошествуют. Выяснилось, что они тут и сами недавно обосновались, поскольку утеснения Англобургской войны сделались для них натурально нестерпимыми. И отправились они к берегам Мадагаскара на своих лодках с семьями, козами и свиньями, подальше от участников военного конфликта. Вот их к острову этому ветрами и занесло. Тоже решили, что от добра добра не ищут. Пока на островке племя прижилось. Около полутора тысяч человек островок заселили. И как только они тут пропитание на всех добывают, морем кормятся. Рыба тут бухтя бухте Минуруду не переводится. На продажу, кроме как кораллы, предложить ничего не имеют. Но пищи у них все же своей достаточно. Вода тоже своя из родников. Да и какие-то фрукты местные произрастают. Спросил про фрукты. Минут через 5 наши полиглоты сумели понять друг друга. Будут нам фрукты и иное свежее продовольствие взамен на мануфактуру и железное изделие поставлять. Дальнейшую коммерцию свалил на Ивана Ивановича, а сам проводкой кораблей через риф занялся. 18 часов 25 минут. Ну, вот и устроились. Проход с Норд-Веста в рифе вполне надежный. Даже в отлив. Подошли к острову и саженик двадцати от берега уткнулись носами в песочек. Закрепились якорями. Обтянули лодки маскировочной сетью. Со Смоленском мне доложили, что на фоне берега лодки неприметны теперь совершенно. От ландшафта неотличимы. Тут и туземцы целой толпой на бережок высыпали. Руками машут и подпрыгивают. И орут вдохновенно. И девушки на берег набежали. Много. А ничего себе такие девушки, красивые зверски. Улыбаются и тоже руками нам машут, на берег зазывают. Рослые такие, губастые, блестящие, как сабоги гвардейские. В юбочках разноцветных ситцевых и перси торчат свирепо, как 12 дюймовки. Впрочем, по понятным и разным причинам нам все девушки хороши. Приказал Черкасскому заняться обустройством палаточного лагеря на берегу, немного в стороне от деревни Оберегенской. Офицерам отдельные палатки поставить распорядился, поскольку глаза измозолили уже друг дружке до последней крайности. 20 часов 30 минут. Вызвал на мостик командира БЧ-4. Спросил о возможности установления связи со штабом и вручил ему рапорт для отправки. Марко не посомневался за дальностью расстояния, однако спустя час, сияя как рында, принес длиннющую радиограмму от налетого. Бормоща о чем-то связанном с отсутствием грозовых фронтов и хорошим прохождением радиоволн, вручил мне депешу. — Все-таки шпаки, они неизбывные, аристократия наша. Не истребуемые шпаки, но дело свое знают. Ну, да в пажеских и морских корпусах, понятное дело, не обучались. Как раз мы с Анатолием Ниловичем, доктором Викторовым и его величеством Мугамамбы IV дегустировали Смирновскую, удобно устроившись на тростниковых табуретах у костра, на котором на манер шашлыков нам жарили рыбу. Нанизанные на прутки кусочки, сдобренные ананасным соусом, ароматное и потрясающе вкусное, подавала нам племянница его. Девица как бы без имени, но гренадерского росту, весьма увлекательных и пропорциональных округлостей, заразительно смеявшаяся при каждом брошенном мною на означенную барышню взгляде. Вот верно она глаз на меня положила, шалунья эдакая. И ж зубками из полутьмы высверкивает. Они не людоеды ли они тут часом? Вот возьмут и съедят под нашу водочку. Посмотрим, посмотрим, что там нам господин Налетов отписал. В радиограмме, подписанной Михаилом Петровичем, приказано мне отправить Машку непосредственно в Балаклаву, где она должна взять на борт и доставить нам в отряд для практического обучения четвертый экипаж под командой лейтенанта Александра Оттовича Гадда офицера отлично мне известного и мною же к командованию экипажем рекомендовано, которому я перед походом передал командование Балаклавской водолазной школой. Говоря прямо классами подводного плавания. Старшего и минного офицеров четвертого экипажа, мичмена Власиева и Феншоу, я лично не знал вовсе. Они в подплав угодили по протекции князя Черкасского. Ну да познакомимся еще. Дорога впереди длинная. Убрал Депешу во внутренний карман кителя, приказал запросить прибытие Маши и отправил эфирное создание в Освояси. И тут нам показали местное шоу. Ударили в барабаны и, потрясая гарпунами в круг большого костра, свирепо выскочили мускулистые чернокожие воители гортанно покрикивая и совершая ритуально-агрессивное телодвижение, они бодро заскакали, освещаемые огненными языками друг за дружкою, сопровождаемые ритмичным и гипнотизирующим грохотом барабанов. Скакали довольно долго и довольно однообразно. Но рано или поздно все и вся в этой юдоле скорби находит свой конец, и, умаявшись, мужики прекратили дозволенные пляски. Сменили их у костра гораздо более интересной нам танцорки. Верно, «Танец плодородия» у них это называется. Ишь, как выпоклостями размахивают да крутят. Впечатляет! К этому моменту Его Величество, накушавшись непривычным продуктом от поставщика Е и В господина Смирнова, сам лел и был отнесен премьер-министрами в свою тростниковую загородную резиденцию. Господ русских офицеров во главе со мною тоже уже слегка штормило, и я выразил определенное желание покинуть столь гостеприимное общество. Тут же под мышкой моей образовалась упомянутая зубаскалка, и, влекомая мною, или скорее увлекая меня, попыталась направить мой курс к одной из хижин. Строго помотав указательным пальцем у заблуждающейся особо перед носом, Он им указал ей истинный курс в направлении командирской палатки и, лихо сдвинув на затылок фуражку, с девицей неизвестного имени под мышкой продиферилировал в апартаменты под завистливый шепот окружающих. «Спать эта затейница не дала мне совершенно. Пока сама в ветошь не пантера такая. этакая. Только я веки смежил, играют подъем. И долг командирский зовет».